Глава 63. В первую очередь нужно позаботиться о семье, отправить их подальше, чтобы в надежном месте переждали возможную бурю. Вдруг подумалось, что Карен теперь знает о его существовании, следил за ним, предпринял попытку напасть. Взревев, Карола понеслась к дому жены и дочери. Стас летел, не разбирая дороги. Несколько раз машина едва не улетела в кувет но он справился. Водители гудели сумасшедшему автоколлеге. Гаишник махал жезлом. Бесполезно. Хабаров ничего не видел и не слышал. В голове билась навязчивая мысль. Вдруг не успел. Нервы, казалось, не выдержат напряжения. По лицу струился едкий пот. Он мысленно, против своей воли, увидел, как получает такой же диск. Включает в плеер. Дальше конец. Жить с таким грузом на сердце невозможно. Машина, распугав голубей, с визгом затормозила у нужного подъезда. Хабаров, не доставая ключей из замка, выскочил и понесся. В дверь как раз заходила бабка. — Стойте, не закрывайте! Можно было позвонить в домофон, но он чувствовал потребность немедленно сию секунду быть рядом с родными. Бабка, естественно, попыталась закрыть дверь как можно быстрее, но не успела. Стас буквально силой вырвал ручку из ее рук. Не обращая внимания на возмущенную тираду, он пулей взлетел на четвертый этаж и забарабанил в дверь. — кто подошел Саша. — Немедленно прекратите бить в дверь! — Саня, это Стас, открой! — Стас? — он явно колебался. — Ты чего так стучишь? — Надо, открывай, срочное дело! — послышался неразборчивый голос жены. Замок щелкнул. — Ты чего барабанишь? — Маша завязывала халат. — Случилось что? — Да. — Слушай внимательно. Сейчас вы все вместе возьмете самое необходимое и поедете. Не знаю, куда поедете, и лучше мне не знать. Нужно сделать все очень быстро. — Погоди, Стас! — озадаченный Саши чесал затылок. — Объясни толком. — Что-то я не знаю. — Вот это не знаю? Больше всего бесила Хабарова. Саша, маленький клерк в большом офисе, был напрочь лишён даже малейших зачатков храбрости. Жизнь он расписывал в ежедневнике, очень переживая, если не выполнит хотя бы один из пунктов. «Послушай, дело очень важное. Одевайся, заводи машину». Стас как маленькому втолковывал очевидные вещи. И жди Машу с Настюшкой. Увези их подальше из города и дня три не показывайтесь. Ясно? Нам грозит опасность. Он картинно вытаращил глаза. В другой ситуации Хабаров непременно рассмеялся бы, но сейчас что-то серьёзное. Да. Так, так, наконец засуетился. Чего же взять? Так, Маша, немедленно собери и Настю. Мы едем к Стас сделал знак молчать. Мне не надо знать. Главное место должно быть не близко и, по возможности, малодоступное. Я понял. Маша, собирайся. Жена не двигалась с места. Стас, что происходит? Она казалась спокойной, только на лбу заметно билась вена. Признак волнения. Можешь объяснить? Ты была права. Он обнял выбежавшую дочку. — Ничего не кончилось, но скоро кончится, обещаю, Маш. — Да? — Нет времени, поторопись, пожалуйста. Настюшке и себе пару сменок возьми, после все объясню. А пока... пока просто верь мне. Жена, качая головой, направилась в комнату и зашуршала одеждой. — Стас, слушай. С заговорщицким видом приблизился Саша. — Может, мне нож взять? — Если что, я могу... Хабаров даже относиться к нему лучше стал. Вроде глуповат, напуган, а готов, если надо защитить женщину и ребенка. Не каждый на такое способен. Не надо, Саш. Вот. Вытащил из-за ремня пистолет. Не думаю, что понадобится, но на всякий случай пусть будет у тебя. Смотри. Предохранитель вот сюда. Передергиваешь, он щелкнул затвором. И стреляешь. Сейчас я зарядил. «Скидываешь собачку и сразу стреляешь. Понял?» «Ага». Его глаза, как у ребенка, загорелись. «Вот так. И стреляю. Понял. Там четыре патрона. Если что, не трать в холостую, целься в грудь». «Я понял. Так, собираться». Он, спохватившись, убежал. «Все, мы готовы». Маша, уже одетая, вышла в коридор. Настюшка обнимала Мишку. Стас, повинуясь случайному порыву, забрал игрушку и бросил в комнату. «Зайчик, возьми другую куклу, хорошо?» Он погладил ее по голове. «Эту не надо!» «Пупса Машу?» Дочь не капризничала. Стас кивнул. Удивленная жена ничего не сказала. «Все, мы готовы!» Саша держал в руках два пакета. «Поехали!» Хабаров посадил их в десятку, сам на короле проводил до выезда из города и долго смотрел вслед уезжающей машине. На душе стало чуть спокойнее. Теперь у Карена не было возможности надавить на больное. Соответственно, выиграть. Стас не стал бы рисковать семьей и в случае чего обменял бы свою и Исмаила жизнь на них.